после того как мишка убежал ольга долго еще сидела на заднем дворе курила и ревела выкурив почти пачку она кое как успокоилась и пошла к григорию матвеевичу дверь была заперта странно она ведь сообщила что приезжает дозвониться не смогла но отправила телеграмму послышались шаги на лестнице На площадку, тяжело дыша, вскарабкалась соседка. Увидела Ольгу, которая топталась у двери. — Вы? — Григорию Матвеевичу? Ольга кивнула к нему. Соседка поставила на пол сумку, стала шарить в поисках ключей. Нету его в больнице. Доктор сказал — помирает. — Как помирает? Как — Как-как? Господи, да где ж ключи-то? Как все люди помирают, так и он. Срок пришел, видать, вот и помирает. В больницу Ольгу долго не хотели пускать. «Посещение с трех до четырех», — бубнила регистраторша. «Завтра приходите». В конце концов Ольга сунула регистраторше коробку московских конфет, купленных для учителя, и та сменила гнев на милость. В палате было душно, пахло лекарствами, немытым телом, больничной кухней. В углу пациенты резались в домино, на койке у окна усталая женщина с запавшими глазами уговаривала страшного желтого маслатого мужика покушать домашнего. Григорий Матвеевич лежал до подбородка, накрытой ветхой больничной простынкой, такой маленький, такой старый, что у Ольги сжалось сердце. Она села рядом, взяла его за высохшую почти бестелесную руку. Григорий Матвеевич был очень плох. По привычке бодрился, но было видно, с каким трудом дается ему каждое слово. — Что это? Вы так взбаламутились, о, Оленька! Вот полежу, отдохну, да и стану опять. Ольга сжала его руку, погладила по заросшей седой щетине щеке. — Григорий Матвеевич, вы лучше молчите, вам нельзя утомляться. Стариковская лапка в Ольгиной ладони дрогнула. — Как хорошо! Хорошо, голубушка! Что? Что мы повидались? Скучаю я без вас, Оленька. Так скучаю. Письма по три раза перечитываю. В шкатулке храню, где покойной Марии Никитичны. Письма там и ваши. Рад, что... что рисуете. Что в Москве. Исчерпав запас сил, Григорий Матвеевич прикрыл глаза. Ольга молча гладила его по руке. Григорий Матвеевич, кажется, на пару минут задремал, потом открыл глаза, заволновался. — Оленька! Ключи-то! Ключи! Ах, старый пень! Какие ключи? — Григорий Матвеевич. — Да вот эти самые от квартиры. Только беспорядок уж давно не ждал. Вы не обессудьте. Он попытался сесть на кровати, но тут же опять откинулся на подушку. На лбу выступила испарина. Дыхание сделалось часто, тяжело. Ольга склонилась над стариком, поправила простыню. — Все хорошо, Григорий Матвеевич, все хорошо, мне ключи не нужны, я тут вот с вами посижу. Отдыхайте, отдыхайте, все в порядке. Нет, нет, ночевать тут я вам не позволю, не позволю, и как хотите. вот Отдохну, мы с вами, как раньше, по улицам гулять. Старик улыбнулся и снова закрыл глаза. Больше он в сознание не приходил. Московские гостинцы, конфеты, сорвелат, лимонную карамель бабаевской фабрики, которую Григорий Матвеевич так любил — Ольга раздала больничному персоналу. Получив в ЗАГСе свидетельство о смерти, она поехала на квартиру учителя. Нужно было привезти костюм для похорон. В квартире было действительно не прибрано. Вещи кучей свалены в углу, на кровати ворох несвежего белья, на тумбочке какие-то грязные кружки с остатками чая, скрюченная засохшая сырная корка везде следы запустения значит вот так он жил последний месяцы значит вот так лежал тут совсем один старый больной а ольга ничего не знала верила его бодрым письмам думала как встанет на ноги и уговорит григорий матве приехать к ней в москву погостить как они будут ходить по музеям разговаривать обо всем на свете чаевничать до позна на кладбище до додури пахло черебухой пели птицы ночью прошел дождь и все было чистое умытое свежее ольга стояла над открытой могилой за спиной у нее топтался кладбищенский рабочий с цигаркой в зубах ну что Закрывать, что ли? Ольга бросила на крышку гроба горсть земли и отошла в сторону, давая рабочему место. Ну вот и все. Бумаги Григория Матвеевича, несколько картин и пачка фотографий упакованы и сданы в камеру хранения на вокзале. Вечером Ольга увезет их в Москву. Больше ее здесь. Ничего не держит, не связывает с прошлым. Счет закрыт. Она заберет детей, начнет с ними новую жизнь в новом месте и никогда не станет оглядываться назад.